Гучков при всех своих раэлистских симпатиях признавал, что в первые дни революции вокруг трона была абсолютная пустота. А Шульгин записал 27 февраля. Во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти. Значение этого факта трудно переоценить. Он бросает критический свет не только на начало революции, но и на весь последующий ход событий. Многовековой исторический путь утвердил в русских людях, крестьянах, рабочих, солдатах взгляд на царя как на хозяина или владельца страны. В силу таких представлений они не могли воспринимать государственную власть в отрыве от личности монарха. Россия без истинного, то есть грозного, внушающего трепет, царя, а тем более без царя вообще, в сознании людей представлялась абсурдным словосочетанием. С их точки зрения именно личность царя определяла государство и его сущность, а не наоборот. Падение в начале века престижа царизма, связанное с военными поражениями и с неспособностью монархии подавить оппозицию, снижало в глазах народа и престиж государства, а вместе с ним и престиж правительства». Без хозяина страна в народном понимании рушится и прекращает существование, точно так же, как крестьянское хозяйство рушится и прекращает существовать со смертью большака. Когда это все-таки случилось, Россия обратилась к своему исконному укладу казачьей вольницы, понимаемой как необузданная свобода, где единственной признаваемой властью была воля всей общины. В свете этой традиции, естественно, было предположить, что население в массе предпочтет сохранить монархию. Однако на том особенном перекрестке истории, на котором оказалась Россия, этому препятствовали два обстоятельства. Крестьянство было настроено все еще монархически, и все же в начале 1917 года оно было не прочь удариться в анархию, предчувствуя, что это дает шанс провести наконец-то долгожданный всеобщий черный передел. Действительно, в период с весны 1917 года по весну 1918 года, Общинное крестьянство захватило и поделило между собой буквально все частное землевладение. Когда же с этим было покончено, возобладали прежние традиционные монархические чувства, однако слишком поздно. Другое соображение касается страха перед наказанием, возникшего среди жителей Петрограда, в особенности в гарнизоне. Февральские события можно рассматривать двояко. Можно видеть в них славную революцию, а можно жалкий военный мятеж. Если бы монархия выжила, пусть даже сильно окороченная Конституцией, то действия Петроградского гарнизона всего вероятнее квалифицировались бы как мятеж. Полусознательное отталкивание от монархии должно было вызывать в массе жителей Петрограда чувство боязни ответственности за содеянное. Революция, заканчивающаяся восстановлением старой династии, в сущности превращалась в бунт, за участие в котором при изменившейся конъюнктуре могло грозить возмездие. Приехав в Псков 1 марта, Николай не помышлял об отречении. Напротив, он намеревался силой утвердить свою власть и в дневнике накануне записал, что послал в Петроград генерала Иванова, чтобы «водворить порядок». Но в Пскове он оказался во власти настроений, уязвлявших самые чувствительные стороны его души – патриотизм и любовь армии. И в разговоре с русским, состоявшимся вскоре после приезда, и в последующие 24 часа царь отовсюду слышал, что пока он остается царем, Россия не добиться победы. С мнениями политиков, угадывая их свою корыстность, Николай не считался, но, к словам генералов, не мог не прислушаться. И по мере того, как в штаб командования Северного фронта приходили все новые и новые телеграммы от военачальников, сначала, как один убеждавших его, во имя благополучия страны и вооруженных сил позволить Думе назначить кабинет, а затем, заговоривших об отречении, решимость царя таяла. Его супруга, предвидевшая результат такого давления на царя, 2 марта, убеждая его не подписывать конституцию или еще какой-нибудь ужас в этом роде, добавляла, «Если тебя принудят к уступкам, то ты ни в коем случае не обязан их исполнять, потому что они были добыты недостойным способом». Генерал Алексеев, на которого в отсутствии царя в Могилеве легли обязанности верховного главнокомандующего, имел вполне веские практические основания быть обеспокоенным новостями из Петербурга. Продолжение забастовок и мятежей в столице грозило нарушить железнодорожные сообщения и приостановить снабжение фронта. А в дальнейшем возникала опасность распространения мятежей на фронтовые части». Утром 28 февраля, получив сообщение от Хабалова о том, что у него осталось только 1100 человек в верных частях и то плохо вооруженных, Алексеев пришел к выводу, что надеяться на подавление Петроградского мятежа силой больше нельзя. В этих обстоятельствах он не видел другого способа спасти фронт от краха, как даровать политические уступки, которых требовал Радзянко. Узнав о распространении беспорядков на Москву, он 1 марта телеграфировал царю. Революция, а последняя неминуемая, раз начнутся беспорядки в тылу, знаменует собой позорное окончание войны со всеми тяжкими для России последствиями. Армия слишком тесно связана с жизнью тыла, и с уверенностью можно сказать, что волнение в тылу вызовут таковые же в армии. Требовать от армии, чтобы она спокойно сражалась, когда в тылу идет революция, невозможно. Нынешний молодой состав армии и офицерский состав, среди которого громадный процент призванных из запаса и произведенных в офицеры из высших учебных заведений, не дает никаких оснований считать, что армия не будет реагировать на то, что будет происходить в России. И поскольку Дума старается восстановить порядок в тылу, продолжал Алексеев, нужно дать ей возможность составить кабинет народного доверия. К этой телеграмме он приложил проект манифеста, составленный по его просьбе Базили директором политической канцелярии Ставки, в котором царь уполномочивал Думу сформировать кабинет. Рекомендации Алексеева Поддержал великий князь Сергей Михайлович, двоюродный брат царя, одно время возглавлявший главное артиллерийское управление, но затем отставленный. Около десяти часов вечера, пока это сообщение было еще в пути, Николай принял генерала Русского. На просьбу царя откровенно изложить свое мнение, русский высказался в пользу создания думского кабинета. Выслушав его, царь объяснил, почему с этим не согласен. Как вспоминал впоследствии русский, основная мысль государя была, что он для себя в своих интересах ничего не желает, ни за что не держится, но считает себя не вправе передать все дело управления Россией в руки людей, которые сегодня, будучи у власти, могут нанести величайший вред родине, а завтра умоют руки, подав с кабинетом в отставку. «Я ответствен перед Богом и Россией за все, что случилось и случится» сказал государь, будут ли министры ответственны перед Думой или Государственным Советом, безразлично. Я никогда не буду в состоянии, видя, что делается министрами не ко благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело, не моя ответственность. Когда русский пытался убедить царя принять формулу «государь царствует, а правительство управляет», он ответил, что эта формула ему непонятна что надо было иначе быть воспитанным переродиться и опять оттенил что он лично не держится за власть но только не может принять решение против своей совести и сложив в себя ответственность за течение дел перед людьми не может считать что он сам не ответствен перед богом Государь перебирал с необыкновенной ясностью взгляды всех лиц, которые могли бы управлять Россией в ближайшие времена в качестве ответственных перед палатами министров и высказывал свое убеждение, что общественные деятели, которые несомненно составят первый же кабинет, все люди совершенно неопытные в деле управления и, получив бремя власти, не сумеют справиться с своей задачей. Разговор с Русским закончился около половины двенадцатого ночи, когда царю вручили телеграмму Алексеева с проектом манифеста базели Документ, составленный высшим офицером, произвел на него глубокое впечатление. Удалившись на несколько минут, Николай вызвал к себе Русского и сообщил ему, что принял два решения. «Русский должен информировать радзянка и Алексеева, что он уступает» и позволяет Думе составить кабинет. Второе распоряжение касалось генерала Иванова. Ему следует послать сообщение следующего содержания. «Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать». Приложение. Мартынов. Царская армия. Страница 145. Телеграмма Иванова была послана по просьбе Алексеева. «Смотри красный архив». 1927 год, номер 2, 21, страница 31. Это было 2 марта в час ночи. Николай удалился в свой спальный вагон, но всю ночь не мог заснуть, мучимый сомнениями, приведут ли к желаемому результату его уступки и беспокоясь о семье. а мысли и чувства все время там, записал он в дневнике как бедный Алекс должно быть тягостно одной переживать все эти события. В 5.15 он все еще не спал. Русский связался с Радзянко по аппарату Хьюза в 3.30. Их разговор, длившийся четыре часа, возымел решающее действие на принятие Николаем решения об отречении, ибо именно из этого разговора русский, а через него и другие генералы высшего командования, узнали, сколь отчаянное положение сложилось в Петрограде, и поняли, что манифест, дарующий Думе право назначить кабинет министров, пришел слишком поздно. И они, в свою очередь, стали добиваться от царя отречения. Русский сообщил Радзянко, что царь согласился на создание кабинета, назначаемого законодательными органами и ответственного перед ними. Радзянко ответил, «Очевидно, что его величество и вы не отдаете себе отчета, что здесь происходит. Настала одна из страшных революций, побороть которую будет не так-то легко». Войска окончательно деморализованы и не только не слушаются, но убивают своих офицеров. Ненависть к государине-императрице дошла до крайних пределов. Считаю нужным вас осведомить, что то, что предполагается вами, уже недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром. На просьбу русского объясниться Родзянко ответил, что везде войска становятся на сторону Думы и народа, и грозные требования отречения в пользу сына при регенстве Михаила Александровича становятся определенным требованием. Примечание. В действительности народ вовсе не требовал на трон царевича при регенстве. Так хотелось думать части думских политиков». Он порекомендовал прекратить присылку в Петроград частей с фронта, так как они действовать против народа не будут. Пока русский беседовал по прямому проводу с Радзянко, запись их разговора передавалась телеграфом Алексееву. Алексеев был потрясён тем, что ему пришлось прочесть. В 9 часов утра 2 марта он связался с Псковом, прося немедленно разбудить царя. Все этикеты должны быть отброшены и показать ему запись разговора русского с сродзянка. На карту поставлена судьба не только царя, но и всей династии и самой России. Генерал на другом конце связи ответил, что царь только недавно заснул и что через час назначен доклад русского. Алексеев и другие генералы Ставки теперь решили, что выбора не осталось. Николаю следует последовать совету Радзянко и отречься. Но Алексеев достаточно хорошо знал Николая, понимал, что он пойдет на это только под давлением со стороны военных, и поэтому взялся сообщить текст разговора русского с Радзянко главнокомандующим фронтов и флотов. Он сопроводил сообщение собственной рекомендацией об отречении царя в пользу царевича Алексея и великого князя Михаила Александровича с тем, чтобы предотвратить развал армии, сделать возможным продолжение войны и спасти независимость России и судьбу династии. Он просил всех принявших его послание сообщить свое мнение непосредственно в Псков, а копию направить ему». Русский пришел с докладом к царю в 10.45 и вручил запись переговоров с Родзянко. Николай прочел их молча, затем отошел к окну вагона и стоял там неподвижно, глядя на открывающийся пейзаж. Обернувшись, он сказал, что обдумает предложение радзянка, но добавил, «Я опасаюсь, что народ этого не поймет». Мне не простят старообрядца, что я изменил своей клятвы в день священного коронования. Меня обвинят казаки, что я бросил фронт. Он еще раз напомнил, его убеждение твердо, что он рожден для несчастья, что он приносит несчастье России. Сказал, что он ясно сознавал вчера уже вечером, что никакой манифест не поможет. Если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на это. В этот момент русскому вручили телеграмму, которую Алексеев разослал главнокомандующим с просьбой высказать мнение по поводу его предложения об отречении. Русский прочел эту телеграмму царю вслух. Приблизительно к двум часам дня в Псков стали поступать ответы военачальников на телеграмму Алексеева. Великий князь Николай Николаевич коленнопреклоненно молил государя отказаться от короны, чтобы спасти Россию и династию. Командующие Западным фронтом генерал Эверт и Юго-Западным фронтом генерал Брусилов тоже высказались за отречение. Генерал Сахаров, командующий Румынским фронтом, полагая временное правительство разбойной кучкой людей, тем не менее тоже не видел пути избежать отречения. Примечание. Отречение Николая II под редакцией Щеголева, Ленинград, 1927 год, страницы 203-205. Адмирал Непенин, командующий Балтийским фронтом, тоже присоединился к голосам за отречение. Его телеграмма пришла позже. Сам он был убит матросами два дня спустя. От адмирала Колчака, командующего Черноморским флотом, Ответа не последовало. Между двумя и тремя часами дня русский вновь пришел к царю в сопровождении генерала Данилова и Савича, взяв с собой телеграммы от великого князя Николая Николаевича и командующих фронтами. Внимательно просмотрев их, царь попросил генералов откровенно высказаться. Они горячо заговорили, что и по их мнению у царя не остается иного выбора помолчав, Николай перекрестился и сказал, что готов к этому. Генералы тоже перекрестились. Николай удалился и появился вновь через четверть часа, в 3:05, с двумя сообщениями, написанными от руки на телеграфных бланках и адресованными Радзянка, одно Другое Алексееву. Первое гласило: нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регенстве брата моего, великого князя Михаила Александровича». Телеграмма Алексеева была по существу такой же, за исключением того, что в ней не упоминалось о регенстве. Николай попросил вставке составить манифест об отречении. Алексеев поручил эту работу Базили. Основываясь на своде законов, Базили составил текст, который в 7.40 был передан в Псков царю на подпись. Все говорит о том, что Николай II отрекся из патриотических соображений, желая избавить Россию от позорного поражения и спасти ее армию от разложения. Окончательным доводом, заставившим его пойти на этот шаг, было единодушное мнение командующих фронтами, в особенности телеграмма великого князя Николая Николаевича. Примечание. Мартынов. Царская армия. Страница 159. Впоследствии, вернувшись в царское село, Николай показал графу Бенкендорфу телеграммы от командующих фронтами в объяснении принятого им решениям. Не менее знаменателен факт, что Николай обсуждал возможность отречения не с Думой и ее временным правительством, а с генералом Алексеевым, как бы подчеркивая, что отрекается перед армией и по ее просьбе. Если бы царь в первую очередь заботился о сохранении трона, он мог бы скоропалительно заключить мир с немцами и бросить войска с фронта на усмирение бунта в Петрограде и Москве. Он предпочел отказаться от короны ради спасения фронта. Хотя все это время царь не терял самообладание, отречение явилось для него большой жертвой, и вовсе не потому, что ему были дороги сама власть или ее внешний блеск. Первое он считал тяжким бременем, второе — скучной показухой, но потому, что этим актом, по его мнению, он нарушал клятву, данную перед Богом и страной. Однако на этом его испытания не кончились. В тот самый момент, когда государь-император подписывал акт об отречении, в Петрограде два представителя временного правительства, Шульгин и Гучков, сели в специальный поезд, следующий в Псков. Они везли их собственный вариант манифеста об отречении, надеясь добиться от царя того, что он, о чем знать они еще не могли, уже сделал. Эту миссию им поручило Временное правительство, пришедшее этой ночью к решению, что для успешной деятельности ему необходимо отречение старой власти. Новое правительство надеялось, что, действуя стремительно, оно сможет представить народу нового царя в лице царевича Алексея, прежде чем Совет объявит установление в России республиканского строя. Когда русский вышел из царского поезда, ему сообщили, что Шульгин и Гучков в пути. Он доложил об этом царю, и тот попросил вернуть телеграммы, предназначенные Родзянке и Алексееву. Русский подумал, что, быть может, посланцы нового правительства, оба известные монархистскими взглядами, везут сообщение, позволяющее царю остаться на троне. Ожидая их приезда, царь решил переговорить с придворным врачом профессором Федоровым, чтобы спросить у него прямо, возможно ли излечение царевича от тяжкого недуга. Царь открыл, что по предсказанию Распутина, по достижении 13-летнего возраста, то есть в 1917 году, царевич полностью излечится. Правда ли это? Федоров ответил, что такое выздоровление от гемофилии при нынешнем состоянии медицинской науки было бы просто чудом. Однако царевич может прожить долгие годы. И добавил, по его мнению, не следует надеяться, что после отречения Николай сможет держать сына, объявленного теперь царем, при себе, ибо более чем вероятно, что бывшего царя вышлют за границу это соображение заставило Николая изменить решение. Он не мог расстаться с сыном, и поэтому вместо отречения в его пользу вручал корону великому князю Михаилу Александровичу. Этот импульсивный жест был последним дыханием вотчиного духа, непроизвольным движением души, показывающим, как глубоко укоренился такой образ мыслей в сознании русской монархии. Порядок наследования императорской власти был четко определен. Согласно основным законам, корона автоматически переходит к старшему сыну царствующего императора, даже если он несовершеннолетний и не может править. Николай не имел никакого права отрекаться от имени сына и назначать своим наследником великого князя Михаила престол российский, не частная собственность, не вотчина императора, которой он может распоряжаться по своему произволу. Выбор великого князя Михаила был вдвойне неправомочен еще и потому, что Михаил, взяв в жены женщину невысокородного происхождения, уже однажды разведенную, в любом случае не мог претендовать на престол шульгины и Гучков прибыли в Псков без четверти десять вечера и были немедленно припровождены в царский поезд. Оба были небриты в помятых одеждах. Про Шульгина говорили, что у него был вид приговоренного. В присутствии русского, графа Фредерикса и генерала Нарышкина, ведшего запись, Гучков мрачно описал положение в столице избегая смотреть императору в глаза, уставившись в стол перед собой, он особенно напирал на опасность распространения беспорядков на фронтовые части и на бесполезность присылки карательной экспедиции. Он подчеркивал, что бунт стихийный. Помощник Хабалова сообщил ему, что войска немедленно перешли на сторону восставших. По свидетельству русского, Николай был совершенно потрясён сообщением, что его личный конвой принял участие в мятеже. После этого он уже едва слушал Гучкова. Гучков продолжал рассказывать, что петроградские бунтовщики настроены крайне антимонархически и во всех несчастьях России винят династию. Это требует резко переменить образ правления. Временный комитет был образован для восстановления порядка, в особенности в войсках, но эта задача требует и других перемен. Невозможность сохранения престола за Николаем определялась не только враждебностью населения к императору и императрице, но и боязнью возмездия. «У всех рабочих и солдат, принимавших участие в беспорядках, — говорил Гучков, — уверенность, что водворение старой власти — это расправа с ними, а потому нужна полная перемена». Гучков заключил, что лучшим выходом для царя будет отречение в пользу сына и назначение регентом Михаила Александровича, таково мнение Временного комитета. Такой шаг, принятый вовремя, может спасти Россию и династию. Шульгин, наблюдавший за царем, пока Гучков излагал свою точку зрения, вспоминал, что тот был невозмутим. Когда Гучков закончил, он ответил совершенно спокойно, как будто о самом обыкновенном деле, что еще раньше днем он принял решение отречься в пользу сына. Но теперь, еще раз обдумав положение, я пришел к заключению, что в виду его болезненности мне следует отречься одновременно и за себя, и за него, так как разлучиться с ним я не могу. Престол должен перейти к Михаилу». От неожиданности Гучков и Шульгин не нашлись, что ответить. Придя в себя от потрясения, они подняли вопрос о законности такой процедуры. Но среди присутствующих не было ни одного квалифицированного юриста, и вопрос повис в неопределенности. Шульгин и Гучков говорили, что, оставив в стране вопрос о легальности такого акта, восшествие на престол юного царевича Алексея произвело бы большее впечатление на народ. Прекрасный миф мог быть создан вокруг невинного и чистого дитя. Подумал про себя Гучков, его обаяние могло бы успокоить озлобленные массы. Но Николай не уступал. Он удалился в свой вагон, где оставался 20 минут, в течение которых переделал манифест об отречении, назначив своим преемником Михаила. По просьбе Гучкова и Шульгина он включил в текст пассаж с заповедью брату дать клятву работать в единении с законодательными учреждениями.